Глава 101. Венера. В меня бьют огни рампы. Я чувствую, как зрители и судьи разглядывают меня с головы до ног. Один из организаторов сунул мне в руки табличку с номером и объяснил, что мне надо держать её высоко над головой, чтобы жюри и публика могли меня идентифицировать. Я так и делаю. Никогда в жизни мне не было так страшно. Холод пробирает меня до костей.